Глава вторая — село Кукшинское и его обитатели. И ведь началось все тоже со свадьбы. Причем с дракой. Все как от предков завещено. Правда, не хотел я тогда ехать. Не хотел! Ну, сами подумайте. Дел по горло с этими чертовыми санкциями весь банк вверх дном. Нормальные каналы не работают, запасные через раз открывают, новые еще не отлажены. Ну и очередные предписания с инструкциями потоком из Центробанка. Куда ж без регулятора идти его? Сидят там родители, ять государственной пользе. Прям спать не могут. Все придумывают, как бы чего отрегулировать, а на деле. Только вкалывают такие, как я, и отвечают, если что, тоже такие, как я. А им остается тяжелейшая часть работы — стричь купоны. Еще год назад бросил бы все на замов да улетел на майорку Там дом там яхточка, денька три в море как новый. А вот хрен тебе в не улетишь импорта замещай родной деревней И что я в ней забыл, кого не видел Ну традиция да ну родня кто остался старшее поколение почти все ушло, так что... Больше дядьки-тетки, чем детки-бабки. Когда родители меня каждое лето туда отправляли, пока в институт не поступил, тут понятно. Экономили, наверх пробивались, а сейчас-то чего? Здрасте, здрасте, как ты, Васенька, высоко взлетел, Нюрчку помнишь, трое внуков уже и все такое прочее. И отказаться никак не мог, потому как немедленно по всему району слух пойдет, что Зазнался наш Вася к родне на свадьбу западло приехать. И кирдык моим негласным планам от родных осин в Госдуму избраться и обрести полезную в нашем деле неприкосновенность. Вот и поехал, хотя ясно представлял, как старики будут шамкать, ровесники лезть с воспоминаниями и показывать отпрысков с тайной надеждой, что я пристрою их к себе в банк. Ну да, вот прям сейчас. Мне нужны спецы злые и опытные, а не эти недоросли. Тем более, что на всех теплых местах давно сидят дети-племянники-любовниц правления, директората или очень нужных людей. Родственники и соседи будут ныть, я вежливо отнекиваться, буду орать горько. Говорить за умные тосты, потом Светлана Семеновна прочтет длиннейший стих, написанный по поводу. Блин, да у нее последние двадцать лет одни и те же рифмы. Любовь-морковь всегда-навсегда. Подарки потащат, конвертики, стиралки и прочую ерунду. Хорошо, хоть нынешний заранее список составили, что им надо, и оттупо выбрал верхнюю позицию. Раньше ты каждый раз мучился. Подаришь мало — будут криво смотреть. Подаришь много — выстроиться в очередь. А я же не типография Ну, Наедятся, напьются, будут песни голосить и вроде как танцевать. Потом начнется драка. Свадьба без драки недействительна. Тут уж никак, извольте соответствовать. На утро похмелятся, простят друг другу обиды и все по-новой. Так что предстояла мне печальная обязанность обозревать пропитые морды родственников и выступать свадебным генералом. Я-то из родни самую большую карьеру сделал. Председатель правления банка из первой полусотни. Раз в месяц в телевизоре мелькал обязательно. И о том, сколько они раз меня в ящики видели, мне каждый из гостей на свадьбе непременно расскажет и восхитится. Социальный лифт запустили мама с папой, спасибо им за это. В первую очередь потому, что я мог спокойно впитывать знания, а не искать, где зашибить бабок, как пришлось многим моим однокурсникам. Оттого я всегда был на хорошем счету, и учиться любил, и многие, кто поумнее, занимались больше погоней за миражами золотыми. Удалось из всех знакомых одному, остальных эпох первоначального накопления капитала с доски смахнуло. И хорошо, если не на кладбище. Так что спасибо родителям. Маман правильного парня охмурила, пока в финансовом училась. Но у нее характер, боже ж мой, не даром всю свою трудовую биографию в правкомах, порткомах прошла, хардкорная общественница. Так что из выбить путевку или даже квартиру, то к ней, ну, и себя не обделяло, как без этого. Меня в Финек засунуло учиться, несмотря на так себе аттестат. Ну, да ее в институте и посейчас помнит, а уж тогда тем более не отказали. «Откажи ей, попробуй, как же!» И Папахина наверх толкала, а пока не дотолкала до замначальника главка в министерстве. А тут как раз СССР закончился, а вместе с ним и партийные комитеты, а моралки разбирать стало некому, ну, он и сбежал. Тут же нашлась девка, чуть меня старше дура дуры но не стерва, ноги от ушей, остальное — вешалка для платья, но Папахину самое то. «Дома никто не пилит, крути свои схематозы в министерстве, приватизируй потихоньку, связи наращивай». Вот по этим связям он меня и пристроил сразу после института. Как раз все эти минотепы юксы в гору шли. Ну и я следом за ними, системным аналитиком. Сперва один банк, потом другой, карьера. Но взлетел я после женитьбы. Каким чутьем маман, мою жену выцепила Бог весть? Скорее даже не ее саму, а родителей. Пересекались где-то, обнюхала, потрещали и признала годными. Правильно признала, тесть не без помощи Папахина в министерстве, вскоре в председатель правления определился. Вот поминали 90-е, 90-е, а мне грех обижаться. Рос, наверх пробивался, в Америку и Англию учиться ездил. Десяти лет не прошло, директор департамента. Ну и дальше за широкой спиной тестя, под папиным призором и с мамой-толкачом за спиной. Нет, я и сам кое-чего стою, но с поддержкой всяко легче. Нечестно? Почему же? Деды, бабки, крестьяне, а я вот вырос в банкира. Социальный лифт в чистом виде, без него в обществе никак. Ну и кто в рынок не вписался, извините, надо было учиться хорошо и старших слушать, а не водку жрать, а потом трындеть на заваленке, что все украли и все по блату. Блин, вот они мне на уж присядут о своих горестях рассказывать. И рассказывать будут долго. Последний раз я в деревню приезжал давненько. Вот перебирал всю родню и никого, чтобы я прям хотел увидеть. Ну, может, Вовк только. Да и то сомнительно. Кузен и приятель детства уехал в путягу в город. Потом на заработке по стране сменил десятка профессий и нигде осесть не мог. Остается напиться и подраться. Пар выпустить. Но тоже хрен тебе, Вася. Такой не спрячь. А идут круги по воде, тут же набегут за компроматом ушлые ребятки, всю деревню прошерстят. Да и наверху идет, по головке не погладят. Ничего нельзя. Жизнь как в золотой клетке. — Леша, дай-ка сигаретку, — пихнул я в плечо водителя. — Вам нельзя, Василий Васильевич, будешь мне еще указывать. — Как скажете, барин. Охранник сзади стиснул зубы. «Лёш, клоун еще тот, но водитель экстра и надежен, как скала. Ему многое прощаю». «А как что не по нему? Да, барин, слушаюсь, барин. Не извольте беспокоиться, барин. В банке-то попривыкли, а вот на свежего человека действует убойно. Мог бы сменщика его взять. Да он слишком для таких поездок рафинированный». Чисто Дживс из этого сериала, как его, будто не я банкира, он. Так и представил, как он по деревне пойдет, задирая ноги, как цапля, и выискивая, куда свою начищенную туфлю поставить. Поэтому, Леша, и кадиллак эскалада, на котором я на охоту ездил, ну, как на охоту, коллективный выезд на природу. Мужикам при деньгах и при власти где еще спокойно поговорить? Дичь егеря бьют, а мы под коньячок и другие полезные напитки дела мутим, да ружьями хвастаемся. Некоторые, может, и не стреляли из них ни разу. Я родне о своем круге общения даже и не рассказывал. Кто вруном посчитает, кто просьбами замучает. Мне-то передать нетрудно, но я ж потом должен буду, так что лучше помолчать. Вот, казалось, уровень, дай бог, банк на виду, кредитовали, в том числе, стратегические предприятия, потому на особом счету возможности большие. Однако же хрен, чем выше, тем больше ограничений. Лёша свернул с федеральной трассы на вполне приличную региональную дорогу и притопил. Покрытие хорошее, а камеры или гайцев там пока не водилось. Невеликие деньги за превышение, но все равно деньги. А я не печатный станок. Тут ты опять на газнак съехал. В окно смотреть интерес никакого. Не Ни Европа, где каждую минуту мелькают селения, церкви, монастыри, замки и прочие бельведеры. У нас же все больше лес. Иногда березовый, иногда сосновый. Вот и все разнообразие. Кончится лес, пойдут поля, за ним иногда деревеньки, среди которых сверкали редкие крыши из металлочерепицы или сайдинг новопостроенной усадебки. Церкви тоже, но по преимуществу они в наполовину восстановленном состоянии. Обычно приводят в порядок один предел и ждут следующего спонсора. «Ах на свадьбу же местного священника сто пудов пригласили!» Опять эти заходцы насчет сбережения веры православной, под которыми все то же самое дай денег. Вот интересно, а церковь кредиты берет. Карманные банки у них наверняка есть, а бизнес-план вполне логичный. Кредитнуться, отстроиться, постричь паству, вернуть. Были у меня контакты в управлении делами патриархии, да только теперь не расспросишь. Жаль, читать в дороге нельзя, машину потряхивала, а меня, если ловить глазами текст, укачивает. Вот и оставалось только в окно глазеть да вспоминать. По легенде, деревня наша непростая а золотая. Основана чуть ли не при Дмитрии Донском, неким не то князем-изгоем, не то княжеским бастардом. Сел он тут на землю со своими людьми, двор отгрохал стыном, следы рва давала до сих пор видны. Но что-то пошло не так, и ни удельного княжества, ни боярской водчины вокруг не наросло. А наоборот, потихоньку полигоньку деградировал городок до состояния деревни. Эдкий древнерусский дауншифтинг, прям по поговорке, но в обратном порядке. Из князей в грязи. Хотя, благодаря происхождению, деревня крепостной никогда не была только черносошной. Типа Рюриковичи мы, только лапотная. Но гордые девок из крепостных деревень замуж не брали, от чего дрались с соседями чуть ли не с самого основания. Еще нашу деревню родноверой полюбили. Тип тут место силы, и аномальная зона, и бывшее капище, и дубы тысячелетней, и волхвы до сих пор в погребах прячутся, и прочие сказки. Поп местный всю эту неязыческую публику всем силами, вплоть до полиции, гонял. Один раз, как рассказывали, даже ОМОН из области приезжал. А больше гордиться и нечем. Ни тебе земляков знаменитых, ни деяний каких эпичных, ничего. Пустое место на несколько столетий в истории. Но как выпьют, вспоминают непременно, что мы от князя все уж прожужжали. Лучше бы дома отдохнул. Хотя дом тоже не фонтан. Семейк ети ее. Жена вообще в Провансе обитала. Так с ковид там и застряла. Только денег требовала постоянно, звонила чуть ли не ежедневно. И главное, чего там битый час рассусоливать. Весь разговор можно в пять фраз уместить, а послать нельзя, тестью нажалуется. Интересно, без меня ее этими санкциями уже домой выперли или нет? Сынулька балбес полный, прям хоть воплощай фильм «Холоп» в реале. Одно счастье, наркотиков ни под каким видом не принимал. Но тоже дай денег, дай денег, а я в его годы уже работал. Этот же не хотел напрочь, хотя его-то бы я на хорошее место пристроил. Одно счастье, что у дочки дело есть. Летала она там на своих кайтах, отдельную федерацию создавала. Но занятие совершенно безнадежное. Вся хилая реклама или спонсоры — моя заслуга, да еще и приплачивал. «И Ольга, и блистать надо. Квартира на Патриках, Лексус, наряды по такой цене, что, скажи я, кому в деревне не поверят, не может тряпка как десять годовых заработков стоить». «Собака-то «Одно название недоразумение хвостатая». Все собирался взять на содержание девчонку помоложе с запросами поменьше. Но побоялся, что Ольга скандал вселенский устроит. Она это умеет, их жену подключит, а деньги они тишину любят. Точно как в клетке, шаг вправо, шаг влево, со всех сторон обложили. Машина выскочила на последний холм, и впереди показались крыши, а сбоку на поляне разноцветные ящики. Я даже к стеклу подался высматривать, до того заскучал в дороге. Место князь выбрал хорошее, на высоком берегу, недалеко от впадения в Волгу речки Кукши. По ней и деревня Кукшинская называется, ветерок комаров сдувает, за речкой заливные луга, на нашем берегу поля и единственная дорога тупиковая. Сколько себя помню, все время областное начальство упрашивали построить автомобильный мостик, а его... Как не было, так и нет. И пофиг, что он выгоден не только нашей деревне, но и всему району. Не надо сто верст в объезд пылить. Так что на тот берег, только на козликах или патриотах через брод или по льду. О, колокольню оштукатурили и покрасили, и клуб вроде бы перекрыли заново. И вот на въезде странный балок с сарайчиком появился. А вон там справа два новых больших дома, раньше я их не помнил, дачники, наверное. Дачниками тут называли не только понаехавших сюда ради природы, рыбалки, охоты и грибов городских, но и своих, кто заработал денег и вернулся отстраивать родовые гнезда. Леш Ксенцов, погодка мой, в архитекторы выбился». Так сперва себе проектик сделал, а потом по нему еще три дома построили. В последний мой приезд дачников человек восемь было, а за прошедшее время, наверное, столько же наросло. А так-то народ из деревни утекал, раньше заводик казеиновый был, Со всей округи снятое молоко свозили, но в 90-е его сперва продали неудачно, потом рейдеры прибрали, а последний хозяин обанкротил и забросил. Молодняк и так в города учиться уезжал, а как работы в деревне не стало, тут и старшие ринулись. Так что остались пенсионеры, дачники, да совсем никчемный народец. «Васян!» — немолодой мужик с седой щетиной полез обниматься, стоило только выйти из внедорожника. «Привет, Ваван! я ответил сдержанно, пожимая его руку в наколках и повернулся к Лёше и охраннику. «Он в тот дом под синей черепицей. Располагайтесь там!» «Ты где зависнешь? У бабкати или давай к нам?» Радость Вавана, казалось, была беспредельной. У Пучкова он к себе зазвал. «Это ловк придумал», — засмеялся ваван с Щербатым ртом. Коть поближе». Федя Пучков работал на Северах, лет десять назад вернулся, отстроился, замутил небольшой бизнес в райцентре, а для себя открыл домашнее самогонварение. Причем поставил его по последнему слову науки и техники хромированные котлы и змеевики, таймеры, манометры, и достиг в этом деле таких высот, что деревенские даже перестали покупать магазинную водку. Я вообще заказывал у него с каждой оказией по ящику. Натурпродукт экстракласса. На охотах наших такие знатоки понторез собирались, и то все нахваливали, ни похмелья, ни головной боли. Не, «Э, у него бойлер хороший. Я без горячей воды не могу». «Совсем в своих верхах расслабился. Тебя бы в экспедицию до да недельку», — заржал кузен. «Типун тебе на язык. Как-нибудь обойдусь». «Ладно, завтра с утра молодые в район поедут расписываться. Цветык, памятник, тот да сё. Сюда вернуться к полудню. Где гулять будем?» как в клубе столы накрывают. Больше негде». Что не на улице? А то ты наш погод не знаешь. Вован задрал голову к небу. Я тоже посмотрел наверх. Там неслись облака, обгоняя друг друга. Мда, дождь может нагрянуть в любую минуту. Ого, а в клубе на всех мест хватит. Его о прошлом год перестроили. Понял. Ладно, сам-то как, работаешь где? Так вон же. Приятель детства махнул рукой на болок при въезде с таким видом, будто я обязан был все знать. — И что там? — Ашманик? — Чего? — Ашманик! Зимовик для пчел! — с некоторой даже гордостью объяснил Вовка. — А ты каким боком? — тут пасечник теперь! И кузен потащил смотреть пасеку с воодушевлением, рассказывая про свои разноцветные ульи показывает дымари, медогонку, воскотопку, раевни, насосы для меда. Смотреть настоящий улей с живущими в нем пчелами я не рискнул, несмотря на заверение Вовки, что в маске бояться нечего. Нафиг-нафиг, будут потом заседать с рожей. Так что ограничились новеньким и ещё не заселенным а еще брательник собирал лекарственные травы издавал их и не успокоился пока не показал мне каждый пучочек и что жить можно так он махнул вован рукой в сторону одного из двух новых домов за год отстроился предчувствия меня не обманули каждую минуту ко мне подходили родственники и соседи с кем не успел перекинуться словом поутру а таковых у меня здесь полдеревни верных. Охраннику я сразу дал наказ набрать в бутылку воды и наливать мне под видом водки, а то я бы давно под столом валялся, потому как выпить надо с каждым, а закусить мне не давал следующий жаждущий общения. Поил я только благодаря Светлане Семеновне, даме, считавшей себя интеллигентной, когда она принялась зачитывать поздравительную поэму. Слушать ее никак невозможно, а вот хождение затихли. Уважает народ высокие искусства. Потом все покатилось по новой. Старики вспоминали, как носили меня на руках, у кого я забор поломал или малину обобрал, горевали по моим маман, умерший в прошлом году от треклятого ковида. Бог ты мой, сколько я тогда денег извел на врачей, ИВЛ и тому подобное!» «Как ни старались мы с охранником, но меня напоили, да и не мудрено столько народу!» «И не всегда фокус с водой проскакивал. Некоторые подходили со своими бутылками и наливали. С одним полстаграмм с другим полста, с третьим, четвертым, так что дальнейшие события я запомнил урывками». Вот жених и невеста идут, вот сверкает, то ли гроза, то ли фейерверк, вот Петрович держит соседа за лацкан, нет, ты скажи! Вот все вальт на улицу, вот драка, вот я с криком горя оно все огнем!» лезу в самую гущу, вот я мокрый насквозь, то ли от дождя, то ли окатили, чтобы растащить. Вот, искра из глаз грохнула и отбросила. И все. Больше ничего. Что там случилось, я так и не понял. Может, гроза с молниями, может, чудо-богатырский удар, а может, и та самая природная аномалия, над которой так тряслись самодельные волхвы, или вообще все вместе взятое, но очухался я уже здесь. В четырнадцатом, прости господи, веке. Очухался, чухался, надо сказать, удачно, пусть и мутной головой, что поначалу я принял за тяжелое похмелье, усугубленное мордобоем, а потом, как разглядел окружающее, так вообще за отъезд крыши. Бревенчатыми стенами никого в деревне не удивишь, иконами в красном углу тоже. Но вот одежда и, главная речь. Неделю картинка дрожала, звуки плыли, все воспринимал отстраненно, как не со мной. И, наверное, не будь мозгового тремора, точно рехнулся бы. Ну, в самом деле, вот я председатель правления банка, а вот я Вася Рюрикович, внук Дмитрия Донского и Витовта Литовского. Какова карьера, а? Ни Майбаха, ни Кадиллака, ни дома на Рублевке. Про Майорку даже думать забыть. Да какая там к чертям Майорка? Самой элементарщины нету, хлопкового белья, горячего душа, кофе, одеколона, книг, музыки, не говоря уж о чудесах техники. К тому же инвалидность, тело-то чужое, не слушается. Я поначалу, когда хотел чего-нибудь взять, на полметра промахивался. Меня первый месяц под ручки водили и с ложечки кормили. Я только мычал, пока немного не освоился. Бог ты мой, чего мне это стоило? Год примерно ушел на то, чтобы полностью овладеть речью и движением. Повезло еще, что Васенька рос мальчиком нервным, капризным, с закидонами и приступами бешенства. Да и как иначе? Поздний ребенок — последняя надежда властной родительницы. Отца нет, братьев нет, детей нет, помрет, и все, власть автоматом уходит к дядьке Юрию Дмитриевичу а для маман — это нож вострый, да и для московских бояр тоже. Вот и тряслись над Васенькой, глаза закрывали на странности, хвост на поворотах заносили. А иначе бы законопатели в какой монастырь привет. Но за этот год я хоть расклады здешние просчитал, да к быту попривык. Из истории про это время знал я ровным счетом хрен да ни хрена. В 1380-м была Куликовская битва, в 1480-м стояние на Угре, а посередине — и Это я еще в школе хорошо учился. И даже про государей московских в книжках Балашова читал. Правда, он дописал как раз до моего вселения. Да и опираться на белитристику, сомнительная затея. Так что косячил я постоянно и порой по-крупному. Странности мои списывали на болезнь, да на характер реципиента. Слышал, как прислуга шепталась, что Васенька зарезал гавкнувшую на него собаку. Или кошек мучил. Но Софья Витовтовна всем рты позатыкала. А я этим пользовался. Выпускал внутреннего Васеньку, разряжал напряжение в истериках. И что любопытно, после таких встрясок я как-то легче переносил окружающие. А окружающие попривыкли, что мне лучше не перечить. Когда внятно говорить начал, затребовал себе учителей, дескать, привести сумбур в голове в порядок. Первые два ничего, кроме псалтирии да Александрии, мифического описания Александра Македонского, не знали. И на любой вопрос зудели на все Божья воля. Пришлось отставить обоих. С третьим же повезло несказанно. Летом 1431 года помер митрополит Фотий и высвободилась куча времени у митрополитчего Хартофилокса. Таким понтовым византийским термином в поддержание Константинопольскому патриархату тут называли секретаря. Ну, не совсем обычного. Он ведал всеми книгами митрополии, перепиской, немногими школами монастырскими, так сказать, секретарь очень расширенного профиля. Мужик оказался мама дорогая, Никула сын Иванов из детей боярских с самого малолетства в учении. Как результат, знал греческий, латынь, фряжскую речь, то бишь итальянский, понимал польский и татарский. 40 лет от роду по поручениям метрополии успел съездить и в Литву, и в Орду. И даже в Константинополь. В Орду-то я угодил. Это когда всего хана обаивал и ярлык на княжении мне выбивал. Только, дорогонька, тот ярлык встал. Два годовых выхода выплатить. Да Дмитров дядьке Юрию присудили. Офигительная тут верховная власть чужим распоряжается. Закачаешься. Выход, дань в смысле, собирать пришлось. А Дмитров хрен не отдали. Да и были кое-какие планы, которые после мамашиного перформанса, похоже, вылетят в трубу. Но ничего, ничего. Мы с Ордой еще пересечемся, неизбежно посчитаемся, и чем раньше, тем лучше. Но невозможно же никакие финансы налаживать, если вдруг, опа, и давай плати налогов вдвое, а то и втрое. Короче, Никула оказался человеком крайне умным. Мои идиотские вопросы его, как и прочих, не смущали, и он многое мне толком разобъяснил. Стало понятно, доходящее до иступления православия. Держаться-то народу больше не за что. Ни тебе великой России, ни тебе Петра Первого со Сталином, ни космоса с хоккеем, только вера. При этом страна размером с Центральный Федеральный округ, а кругом. Католики, мусульмане и нехристи-язычники. Единоверцы либо в Литве от католиков отбиваются, либо в Константинополе от мусульман. И, насколько я помню, не отобьются. Вот об этом мы и говорили, и даже планы кое-какие строили. У меня даже появилась мысль, слишком продвинуть Никулу в митрополиты но там такой клубок интересов, что с моими силами пока не встрять. потому мы больше рассуждали как хозяйство наладить для чего мне позарез нужны 5-6 мирных лет то есть таких в которые москву жечь до да осаждать не будут. И вот драгоценнейшая маман все эти планы пускает по ветру.